Роберта Каган Близнецы из Аушвица Ученик доктора Менгеля Читает Александр Дунин Пролог Тихий пригород Парижа 1943 год Единственная лампочка свисала с потолка в центре комнаты. Она жужжала и помаргивала, угрожая перегореть и оставить комнату в полной темноте. Пять человек собрались в гостиной небольшой скудно обставленной квартирки. В углу стоял диван с потертыми подушками. Перед ним исцарапанный журнальный столик темного дерева. Молодая хорошенькая женщина с густыми черными волосами и голубыми глазами Стояла рядом с другой, пожилой. Она тревожно косилась на мужа, внушительного взрослого мужчину. У нее на шее в тусклом свете поблескивала тонкая золотая цепочка со звездой Давида. Муж мягко взял ее за руку в попытке успокоить. На нем был элегантный шерстяной костюм. В руке он держал дорогую шляпу. На худой старухе болталась великолепная шуба цвета топлёного молока, под которой было на удивление скромное платье. Она держала за руку маленького мальчика, тот, в свою очередь, держал за руку брата. При каждом, кроме мужчины, было по маленькому чемодану. У мужчины чемодан был большой, а ещё он поставил перед собой на пол кожаный портфель. Напротив семейства стояла красивая молодая блондинка. «Рада видеть вас снова. Если вдруг вы забыли мое имя, я Жизель», — она улыбнулась мальчиком. «Не бойтесь». Блондинка повернулась ко взрослым и сказала, «Доктор Эжен вам поможет. Он хороший человек, вот увидите, он вам понравится». «Вы давно работаете на него?» — спросил муж. «Нет, недавно». Вы вторая семья, которой я с доктором Иженом помогаю сбежать из Франции. Но доктор Ижен занимается этим гораздо дольше. Он помог многим, очень многим людям. Мы с ним оба хотим спасти от нацистов как можно больше евреев». В комнату вошел мужчина. Он снял пальто и ободряюще улыбнулся семье. «Добрый вечер, я доктор Ижен, а вы, наверное, Розенблатты». Доктор Ижен протянул месье Розенблатту руку для рукопожатия. «Приятно познакомиться», — сказал месье Розенблат. «Не хочется показаться корыстным, но я должен задать вопрос. Деньги при вас? Я спрашиваю только потому, что они нужны, чтобы наша миссия состоялась». «Да, доктор Ижен», — ответил муж. «Они все здесь. 25 тысяч франков. Полная оплата за каждого из нас». Хорошо. Как я сказал, деньги меня не интересуют, но они нужны для спасения следующей семьи. Уверен, вы понимаете? Конечно, месье Розенблад протянул доктору портфель. Здесь все. Прекрасно. Дайте мне пару минут их пересчитать. Доктор сел на диван, придвинул к себе журнальный столик, тот громко скрипнул опол. И этот скрипт разорвал повисшую в гостиной тишину. Доктор открыл портфель. Его густые темные волосы кольцами липли к голове, напоминая щупальца осьминога. Пронизывающим взглядом черных глаз доктор уставился на деньги. Потом начал считать. Все стояли молча. В комнате было тихо, если не считать жужжание лампочки. Лицо доктора было серьезным. Мадам Розенблат взяла мужа за руку, заглянула ему в глаза. — Это наш единственный шанс спастись от нацистов, — прошептала она. — Не волнуйся. Деньги все тут. Я их пересчитал сегодня утром, — шепнул месье Розенблат жене в ответ. — Прекрасно! Все здесь, — сказал, наконец, доктор Эженн с улыбкой поднимая на них глаза. «Большое вам спасибо за все. Мы очень признательны за вашу помощь. Мы понимаем, на какой риск вы идете ради нас», сказала хорошенькая молодая мадам Розенблат. «Мало кто готов сейчас помогать евреям». Доктор защелкнул портфель, потом сказал. «По-моему, это отвратительно, как немцы обращаются с евреями». Вы не только евреи, но и французы, как я. Будучи честным гражданином, я считаю своим долгом сделать все, что в моих силах, чтобы вам помочь. Я ненавижу нацистов не меньше вашего. Поэтому я просто обязан помогать притесняемым людям бежать из Франции, подальше от нацистов». Доктор Эжен улыбнулся ей. Потом, откашлявшись, продолжил. «Теперь, когда с финансами мы...» «Разобрались, я расскажу вам план. У меня есть канал, по которому вас переправят в Южную Америку. Вы будете жить в Аргентине. Когда доберетесь туда, мои люди вас встретят и помогут обустроиться на новом месте». «А поездка опасная?» — спросила старуха. «Ну, — доктор вздохнул, — конечно, когда дело касается гестапа, опасность есть всегда». Но вы не бойтесь, я помогал бежать другим еврейским семьям, и до сих пор проблем не возникало. И с вашей семьей все пройдет хорошо. Старуха улыбнулась. — Понимаю. Я хотела сказать, с нами же дети, сами видите. — Да, я вижу. Очаровательные молодые люди. Ваши внуки? — спросил доктор. — Да, а это мой сын и его жена. Старуха показала на супругов. Их родители. «Я так и понял», — кивнул доктор Эжен. «Какая чудесная семья!» «Спасибо». «Ну что же, отправляемся?» — спросил доктор. «Да. Чем скорее, тем лучше», — ответил мужчина. «Согласен. Чем скорее мы вывезем вас из Франции, тем лучше», — подтвердил доктор, после чего добавил, «Вам придется сделать прививку». «Прививку?» — переспросил мужчина. «Какую прививку?» «Это обязательная процедура. Без прививок от тропических болезней вас не впустят в Аргентину. Это запрещено законом. И потом вам в любом случае надо привиться, чтобы не подхватить тамошнюю заразу». Муж кивнул. «Хорошо. Вы врач. Вам лучше знать». «Жизель», — сказал доктор Ижен. «Я тут выяснил, что от прививки пациентам обычно хочется спать». Может, сделаем им уколы, когда они сядут в машину? Тогда они смогут поспать, пока мы их будем вести до нашей явочной квартиры». «Да, доктор», — кивнула Жизель. Доктор Ижен улыбнулся и придержал перед Розенблаттами дверь. «Следуйте за мной к моему автомобилю», — сказал он. «Салон удобный, вы прекрасно отдохнете по пути к перевалочному пункту». Все последовали за доктором Иженом, к большой черной машине, припаркованной в нескольких шагах от дома. «Можешь сделать им уколы», — обратился доктор к Жизель. «Я не уверена», — ответила она. «Ну, перестань, тут нет ничего сложного», — доктор Жен улыбнулся. «Сначала я сделаю прививку, месье, а потом ты привьешь остальную семью. Смотри за мной, поняла?» «Да, доктор», — кивнула Жизель. Доктор Жен сделал первый укол. Жизель остальные. Это действительно было несложно. Вся семья уселась на заднее сиденье. Жизель устроилась рядом с доктором, и он завёл мотор. «Вы были правы, когда сказали, что от прививки хочется спать. У меня глаза слепаются», — еле слышно прошептала жена. Они медленно тронулись с места, а когда доехали до пункта назначения, вся еврейская семья была мертва. Для несчастных еврейских семей, обращавшихся к нему в надежде выжить, его кодовое имя было доктор Эжен. Для его жены, Жоржетты Лабле, и их сына Герхарда, а также для коллег в психиатрических госпиталях, где он работал, Его звали доктор Марсель Питуа. И хотя в своей жестокости он не мог соперничать с бесчеловечным доктором Йозефом Менгеле, те, кто по-настоящему его знал, называли его не иначе, как «доктор-дьявол».